Площадь перед собором в Москве. Народ. Скоро ли царь выйдет из собора? Обедня кончилась. Теперь идет молебствие. Что, уж проклинали того, Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил Гришка, Трепьев, Анафима! Пускай себе проклинают. Царевичу дело нет до Трепьева. А царевичу поют теперь вечную память. Вечную память живому. Вот уже им будет безбожникам. Чу, шум, не царь ли? Нет, это юродивый. Эй, николка, николка, николка, николка, николка, николка, николка, николка, Николка, Железный колпак! Эй, да николка, эй. Бесенята, от блаженного. Помолись, Николка, за меня грешную. Дай, дай, дай. копеечку. Вот тебе копеечка. Помяни же меня. Месяц светит, котенок плачет. Юродивый вставал. А у меня копеечка есть. Неправда. Ну, покажи. Взяли мою копеечку. Борис! Борис! Иколку, дети обижают. Подать ему милостыню. О чем он плачет? Иколку, маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Пойди прочь, дурак! Хватит, Оставьте его. Молись за меня, бедный нехолка. Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не вели. Севск, самозванец, окруженный своими. Где пленный? Здесь! Позвать его ко мне! Кто ты? Рожнов, московский дворянин. Давно ли ты на службе? С месяц будет. Несовестно, Рожнов, что на меня ты поднял меч. Как быть, Не наша воля. Сражался ты под Северским. Я прибыл недели две по битве из Москвы. Что, Годунов? Он очень был встревожен потерей сражения Ирана и Мстиславского. И Шуйского послал начальствовать над войском. А зачем он отозвал Басманова в Москву? Царь наградил его заслуги честью и золотом. Басманов в царской думе теперь сидит. Он в войске был нужнее. Ну, что в Москве? Все, слава богу, тихо. Что, ждут меня? Бог знает, а тебе...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 А государь досужную порою Доносчиков допрашивает сам. Как раз беда, Так лучше уж молчать. Завидна жизнь Борисовых людей. Ну, войско что? Что с ним? Одета, сыта, Довольно всем. Да много ли его? Бог ведает. А будет тысяч тридцать. Да наберешь и тысяч пятьдесят. Самозванец задумывается, окружающий смотрят друг на друга. Но обо мне, как судят вашим станем, а говорят о милости твоей, Что ты, дескать, будь не вогнев и вор, а молодец! Так это я на деле им докажу. Друзья, не станем ждать мышуйского. Я поздравляю вас! На завтра бой! завтра бой. Их тысяч пятьдесят, а нас всего едва ли тысяч. С ума сошел! Пустое, друг, поляк один пятьсот москалей вызвать может. Да, вызовешь, а когда найдет до драки, так убежишь от одного хвосту. Когда б ты был при сабле пленник, то я тебя вот этим бы смирил. Наш брат-русак без сабля обойдется. Не хочешь ли вот этого безмозглой? Показывает кулак.